Джастин Кронин. Перерождение. Перевод Аллы Ахмеровой. Прочтите книгу, и обычный мир исчезнет. Стивен Кинг. Блокбастер. The New York Times Book Review. Одно из великих достижений американской фантастической литературы. Стивен Кинг. Посвящается моим детям. Пусть вам снятся только добрые сны. Мы видели, как времени рука срывает всё во что родится время, как сносят башню гордую века и рушит медь тысячелетий бремя, как пять за пятью прибреженных стран захватят землю зыбь морская, меж тем как суша грабит океан, расход приходом мощным покрывая, как пробегает дней круговорот и королевство близится к распаду. Всё говорит о том, что час пробьёт и время унесёт мою отраду. А это смерть, печален мой удел, Каким я хрупким счастьем овладел. Уильям Шекспир, Сонет 64, Перевод Маршака Часть первая. Самый ужасный сон на свете. Дорога к смерти, путь долгий, полный бед и несчастьй. С каждым шагом сердце все больше трепещет от ужаса, Кости ноют, разум противится. А что в конце? Замки из песка рушатся один за другим, и сколько не закрывая глаза, не отградится ни от зоны бедствий, ни от совершенных в ней преступлений. Кэтрин Энн Портер. Бледный конь, бледный всадник. 5.1. До вируса.